основание привлечения лица в качестве обвиняемого. Основание привлечения лица в качестве обвиняемого это такая совокупность доказательств, которая формирует уверенность следователя, дознавателя в уголовно-правовой противоправности, общественной опасности доказываемого деяния. Виновности и деликтоспособности, отсутствие уголовно-правовой неприкосновенности, привлекаемого за его совершение лица.